Он уже давно вычислил отсек, где содержались запасные андроиды ng 348 Но в связи с тем, что все допуски у него отозвали, в своем обличии он туда попасть не мог. Зато мог спокойно пройти в обличии, скажем, Шарлин. Конечно, была опасность, что Искин корабля заметит раздвоение правительницы Запада и исчезновение ее пасынка. Но Артур рассчитывал на то, что во время атаки на Джоунс Галилео будет просто не до этого. И не ошибся. Приняв обличие мессии, он, не скрываясь, прошел к нужному отсеку и открыл его. Космический лайнер всегда производил на Артура двоякое впечатление. С одной стороны, было в нем нечто недосягаемо футуристическое, все же он пролетел много тысяч световых лет. С другой стороны, он был древний, как сама Вселенная. Тут, в отсеке с андроидами, это противоречие стало еще более острым. Все вокруг выглядело невозможно старым. В виднелось два резервуара, внутри которых в специальном растворе. Экоподобные машины, которых вполне можно принять за обычных жителей электро. Только очень-очень красивых. сколько мгновений замер, любуясь на совершенство форм NG-348. Как удобно, что все тут можно было запустить с помощью голосовой активации. Совершенно случайно голос Шарлин тоже был в наличии. «Активировать андроидов NG-348», распорядился Артур голосом правительницы Запада. Четвертый и пятый образец. «Можно активировать лишь один образец», ответил ему механический голос, совершенно не похожий на голос Галилео. «Игнорировать директиву», приказал Артур. Активировать обоих. Отказано. Можно активировать лишь один образец. Ладно, активируй один. Сдался юноша. Жидкость в одном из контейнеров с ревом ушла вниз и начался процесс активации четвертого андроида из пяти. Да и сказал. Активировать андроида HNG 348, образец номер пять сказал он голосом героя. На несколько секунд все замерло, словно защитные механизмы пытались что-то противопоставить, но все-таки сдались под напором приказов разных людей и запустили активацию последнего андроида. «Привет, Шарлин», сказала первая Энджи и открыла глаза. «Ой! Привет, Арнольд! сказала вторая Энджи, а затем повернулась и посмотрела на первую. «Ой!» Они застыли, уставившись друг на друга, а руки их, безвольно свисавшие вдоль тела, бессмысленно дергались.